Глава 30. Интригуют, читают, пишут. Спайкмен встал рано. После завтрака он сказал Джо, чтобы тот шел с точильным станком, и сам пошел вместе с ним. Выйдя из деревни, Спайкмен сказал. «Я не желаю оставаться в деревне. Тут в полумиле по той же дороге есть коттедж, в котором мне однажды давали помещение. Попробуем». не уступит ли нам его опять. В коттедже Спайкмен по очень сходной цене приторговал квартиру и стол на несколько дней. Устроившись тут, он вместе с Джо отправился в сад при усадьбе Сквайра Мэттьюса. Первым делом, Джо, мы должны постараться о том, чтобы привлечь на себя любопытство. Мисс Мэттьюс часто приходит сидеть сюда в эту рощицу. Когда она одна, когда с кузиной. «Надобно произвести впечатление. Оставь пока станок и пойдем со мной. Да не разговаривай, молчи». Ни той, ни другой барышни еще не было на их любимом местечке. Спайкмен и Джо присели на траву. «Они могут прийти так тихо, что мы и не услышим», — сказал Спайкмен. «Подождем терпеливо. Я захватил с собой два Тома Байрона. Давай почитаем». И он принялся читать с обычным своим искусством чудные байроновские стихи. Читая, он иногда останавливался, комментировал для Джо прочитанное, приводил на память цитаты из Шекспира, из Горации, из греческих поэтов. Так прошло времени больше часа. Наконец Спайкман сказал: Ну, спрячь книги, берись опять за станок, пойдем на работу. Они пошли, не оборачиваясь, и услыхали позади себя шорох в кустах. Отойдя на 50 ярдов, Спайкмен взял у Джо станок и велел ему обернуться назад, как будто неумышленно. Джо обернулся и увидал мисс Мэтьюс, которая смотрела им вслед. «Значит, любопытство возбуждено», — сказал Спайкмен. «А мне только это и надобно пока». Спайкмен был прав. Вскоре после ухода его и Джо к мисс Мэтьюс подошла Араминта. «О, милая Араминта, какое приключение!» — сказала Мелисса. «Я едва верю ушам и глазам». «А что такое, кузина?» «Видишь ты того взрослого мужчину и мальчика с точильным колесом?» «Ну, вижу. В чем же дело? Они были дерзки с тобой?» «Дерзки? Вовсе нет. Они меня даже не видели». Я услыхала голоса и подошла потихоньку к нашей скамейке. Слышу, кто-то читает стихи и читает замечательно хорошо. Я такого красивого выразительного чтения ни разу не слыхала. Потом чтец остановился и стал объяснять мальчику прочитанное. Говорил о латинских и греческих поэтах. Цитировал на память Шекспира. «Тут какая-то тайна». Хотя бы и так – «Какое же тебе дело до странствующего точильщика?» «Милочка, да ведь он же, наверное, не точильщик. Дам себе палец отрубить, если это не маскарад». «Ты видела его лицо?» «Нет же. Он пошел и ни разу не обернулся. Мальчик обернулся один раз, но когда они оба уже были далеко». «Но что же он читал?» «Не знаю, но что-то очень хорошее». Хотелось бы знать, придет ли он опять. Если придет, что же ты тогда сделаешь? Мои ножницы иступились. Отдам ему их точить. «Смотри, Мелисса, не влюбись у меня в точильщика», — засмеялась Араминта. «Я убеждена, что он не точильщик. Но для чего этот маскарад? Хотелось бы знать». «Все это прекрасно. Но ведь я пришла звать тебя домой». «Ступай к отцу, он желает тебя видеть». Обе молодые мисс ушли в дом, продолжая толковать на все лады об утреннем приключении. Вернувшись в коттедж, Спайкмен достал свои письменные принадлежности и принялся сочинять целое послание. Несколько раз переделав и исправив написанное, он переписал набело и прочитал своему другу Джо. Я трепещу при мысли, что вы с первых же строк бросите это письмо, не читая. А между тем в нем нет ничего такого, что могло бы вызвать краску на лице скромной девушки. Если смотреть на вас с обожанием — преступление. Если считать каждое местечко, где нога ваша ступит, священным — грех. Если преклоняться перед вашей красотой и невинностью непозволительно — то я тогда, конечно, тяжкий преступник. Вы спросите, для чего я прибегаю к такой таинственности? Просто потому, что когда я узнал вашу фамилию и ваше происхождение, я получил уверенность, что доступ в дом вашего отца для меня закрыт вследствие семейной вражды, к которой ни я, ни вы нисколько не причастны. Вы спросите, кто же я такой? Скажу вам. Я джентльмен по происхождению и воспитанию, и прибавлю, очень бедный. А вы сделали меня еще беднее, потому что отняли у меня спокойствие ума и сердца, между тем, как это спокойствие дороже для меня физического здоровья. Я чувствую, что позволяю себе слишком много, но уж вы простите меня. Я знаю по вашим глазам, что вы слишком добры и мягкосердечны. чтобы причинять другому неисцелимое горе. А когда вы узнаете, как много я выстрадал, вы не захотите увеличивать мучения человека, который жил счастливо до тех пор, пока вас не увидал. Простите же меня за смелость и не сердитесь за тот способ, к которому я прибегаю, чтобы все это вам сообщить». «Думаю, что подействует», — сказал Спайкмен. «Пойдемте, Джо, погулять». и я вам сообщу все нужные инструкции.